Полковник Фавзиби сновался и исходил злостью. Он потребовал расследовать этот акт пиратства. Итальянская таможня, которую арабы обвиняли в том, что она предоставила евреям катер и форменную одежду, заявила, что ей об этом ничего не известно. Каждый выезд катеров тщательно регистрируется, а в журнале ничего об этом происшествии нет, в чем легко убедиться. Арабская команда, верная арабскому обычаю, никогда ни в чем не сознаваться — Лгала она про полу, и вскоре было 12 различных версий о случившемся. Итальянские власти заявили, что если это и было пиратство, то они, во всяком случае, ничего об этом не знали, тем более, что капитан судна и его два помощника показали под присягой, что арабская команда немедленно дезертировала, как только стало известно, что в трёмах находится оружие. Вскоре целая армия адвокатов до того запутала всё дело, что не было никакой возможности добраться до фактов. Израильтяне в Неаполе завершили эту путаницу тем, что распустили слух, будто в самом деле это было еврейское судно, что увели его арабы и что Фавзи был еврейским агентом. Полковнику Фавзи оставалось только одно. Он симулировал самоубийство и исчез он всегда. Вряд ли кто-нибудь пожалел об этом. Спустя два дня после перегрузки оружия с борта Везувия на борт двух корветов Корветы, на этот раз с развивающимся Маген Давидом на мачтах под всеобщее ликование, доставили барака Бен Канаана домой. Глава одиннадцатая Ари Бен Канаан получил приказ явиться в Тель-Авив. Штаб был расположен в особняке в Рамадгане. Один его вид поразил Ари. Над особняком развивался флаг с Маген Давидом, и всюду можно было видеть часовых, одетых в форму новой израильской армии. Органы безопасности проверяли личные удостоверения, прежде чем допустить кого-нибудь в здание штаба. Перед зданием стояло множество джипов и мотоциклов, и всюду царило какое-то особое военное оживление. В здании безостановочно работал коммутатор. Ари повели через зал оперативных совещаний, где на стенах висели огромные карты, на которых флажками было отмечено положение на фронтах. Через помещение связи, где целая батарея радиостанций переговаривалась с различными участками фронта и населёнными пунктами. Глядя на всю эту роскошь, Шари невольно подумал, как всё это не похоже на бывший передвижной штаб Хаганы, где кроме стола ничего не было. Авидан, бывший командир Хаганы, официально подал в отставку, передав командование молодым военным, которые приобрели боевой опыт в рядах британской армии или как ко коревни непрерывной борьбе с арабами. Он служил теперь связующим звеном между армией и временным правительством, и хотя он не занимал официальной должности, но всё ещё пользовался огромным авторитетом, как это ставной главнокомандующий. Авидан тепло поздоровался с Ари. Трудно было определить, устал ли Авидан или только что проснулся, огорчён он или доволен, так как у него всегда было одно и то же серьёзное выражение лица. Когда они вошли в его кабинет, он распорядился ни под каким видом не мешать ему. "Ну и лавочку вы себе тут завели", сказала Ари. "Да не то, что когда-то было", согласился Авидан. "Не то. Я сам никак не могу привыкнуть. Бывает, я приезжаю ещё до утра, и меня не покидает чувство, что вот-вот нагрянут англичане и бросят нас всех в тюрьму". Мы все были ошеломлены, когда узнали, что ты сам подал в отставку. Для организации нашей молодой армии и для ведения такой большой войны требуются молодые силы. А я на старости лет буду заниматься политикой. — А как война идет? — спросил Ари. — Иерусалим, Латрун — вот наша беда. Мы вряд ли продержимся долго в старом городе. Один бог знает, сколько продержится и новый город, если только мы не пробьемся туда скоро. Впрочем, сам ты неплохо поработал на своем участке. Нам повезло. Это где же повезло. В Софеде, что ли, или с великолепными ребятами в Гандавне. Брось Ари скромничать. У нас, кстати, и в Бен-Шемене дети находятся в осаде. Атаковать иракцы пока не смеют. Ари, к Авуки всё ещё в Центральной Галилее, надо разделаться с этим сукиным сыном. Из-за этого я тебя и вызвал. Мы собираемся расширить твой участок и поручить всю эту операцию тебе. Через пару недель мы подкинем тебе ещё один батальон, оружие кое-какое. Как ты себе представляешь всё это, спросил Вари. Если мы займём Назарет, я думаю, всё будет в порядке. Вся Галилея будет тогда в наших руках, все дороги, соединяющие западную часть с восточной. А как же арабские деревни? Большинство из них, как тебе известно, христианские. И они уже послали к нам делегации. Они потребовали от кого-то убрать цевон. Так или иначе, выебать о них не очень хотят. Это хорошо. Но прежде чем мы приступим к этой операции, нужно, чтобы ты полностью очистил свою территорию, Ари. Форт Эстер, просил Ари, Эвидан Кевнов. Чтобы взять Форт Эстер, мне нужна артиллерия. Я без артиллерии ничто. Я уже писал тебе об этом. По меньшей мере 3 или 4 давидки. А золотые тарелочки тебе не нужны? Послушай, Эвидан, У них там две деревни на границе, которые прикрывают подступы к форт Эстер. Без дальнобойного оружия я там ничего не сделаю. — Ладно, получишь. Авидан резко поднялся и стал шагать взад-вперед по кабинету. На стене висела большая карта фронтов. Ари все время не покидала предчувствие, что Авидан вызвал его в Тель-Авив не только для того, чтобы обсудить с ним план операций. Теперь, видно, Авидан подбирался к главному. «Ари», — медленно начал лысый Американ, — «тебе еще две недели тому назад приказали взять Абуешу». «Вот, значит, для чего ты меня сюда вызвал. Я думал, будет лучше, если мы с тобой переговорим об этом, прежде чем этим займется генштаб. Но ведь я тебе рапортовал, что, по-моему, Абуеша не составляет для нас угрозы». «Это по-твоему. Мы придерживаемся другого мнения. Как командующему тем участком фронта мне, я думаю, виднее». Да перестань ты, Ари. Это твоя Абуеша, самая обыкновенная база Мухаммеда Касси. Через нее просачиваются диверсанты, и она блокирует дорогу в Гандафну. Ари застыл и отвел глаза в сторону. Мы с тобой слишком хорошо знаем друг друга, чтобы уклоняться от прямого разговора. Ари помолчал еще с минуту, потом сказал. Я дружу с арабами Абуеши с тех пор, как себя помню. Мы вместе гуляли на свадьбах. Мы вместе справляли похороны. Мы им построили дома, а они нам выделили землю, чтобы построить гандафну. Я все это знаю, Ари. У нас таких сел десятки. Но мы ведь не в бирюльки играем. Речь идет о том, быть нам или не быть. Мы не звали арабских армий, чтобы они на нас напали. Ведь я хорошо знаю этих людей, — вскричала Ари. Они не враги нам. Они обыкновенные крестьяне, которые лишь хотят, чтобы их оставили в покое. Ари резко перебил его Авидан. У нас немало арабских сёл, у которых достало мужества оказать сопротивление ковукий арабским армиям. Жители Абу-Еши решили иначе. Ты выдаёшь желаемое за действительное, когда утверждаешь, что Абу-Еша не враг нам. Надо с ней покончить. Иди ты к чёрту, сказал Ари и встал на ноги. Не уходи, спокойно сказал Авидан. Пожалуйста, не уходи. Этот рослый крестьянин теперь выглядел действительно усталым. Его плечи опустились. "Тысячу раз продолжал он: мы просили палестинских арабов не соваться в эти дела. Никому не хочется прогонять их с населённых мест. Те деревни, которые проявили лояльность, никто не трогает и трогать не собирается. Но по отношению к другим у нас просто нет иного выхода. Противник превратил их в склады оружия, в учебные полигоны, в базы" которых совершаются нападения на наши автоколонны, наши села обрекают на голодную смерть. В Иерусалиме голодает сто тысяч мирных жителей. Из-за кого? Все из-за них же. Мы обсуждали эту проблему неделями. У нас не из чего выбирать. Вопрос стоит так. Либо убить, либо быть убитыми. Ари подошел к окну и закурил сигарету. Он в тоске смотрел на улицу. Эвидан был прав, и он это хорошо понимал. У арабов было из чего выбирать, в то время как нашим сёлам ничего другого не оставалось. И мы оставались только стоять насмерть, драться до последнего, не то зарежут. Я, конечно, легко мог бы поставить другого вместо тебя, и тот другой без колебаний возьмёт обоешу. Но мне очень не хочется этого делать, если ты действительно считаешь, что не можешь выполнить этого приказа, я советую тебе подать заявление с просьбой о переводе на другой участок фронта. Зачем? Чтобы сделать то же с таким же селом, только под другим названием.